Параграф 47. Так как красота вместе с грацией составляет главный предмет ваяния, то последний любят наготу и лишь настолько допускает одежду, насколько она не скрывает форм. Оно употребляет драпировку не как покрытие, а как посредствующее изображение форм – каковой способ изображения сильно занимает ум, так как последний доходит до созерцания причины, именно формы тела, лишь единственно через непосредственно предстоящее следствие – положение складок. Поэтому драпировка в ваянии в некотором смысле тоже, что в живописи – ракурс. Оба лишь Намеки, но не символические, а такие, которые, если удачны, непосредственно вынуждают ум созерцать намеченное так, как будто оно дано в действительности. Да позволено мне будет вставить здесь мимоходом сравнение, касающееся из устных искусств. Как именно прекрасные формы тела наивыгоднейшим образом выказываются при легчайшей одежде или вовсе без нее – и потому именно прекрасный человек, имеющий вкус и дерзающий ему следовать, стал бы ходить скорее почти ногой, одетый лишь наподобие антиков. Точно так же каждый прекрасный и богатый мыслями ум будет всегда выражаться самым естественным, незамысловатым и простым образом, стараясь, насколько возможно, сообщить другим свои мысли, и тем облегчить уединение, которое он должен испытывать в таком мире, как этот. Наоборот, духовная нищета, запутанность, скованность станет одеваться в изысканнейшие выражения и темнейшие речи, чтобы таким образом прикрыть тяжеловесными, напыщенными фразами маленькие, чедушные тощие или будничные мысли, подобно человеку, который по недостатку величия красоты хочет возместить этот недостаток одеждой, и старается под варварским убранством, мишурой, перьями, брыжами, пуфами и мантиями скрыть тщедушность или безобразие своей особы. Как он смутился бы, если бы ему пришлось выступить нагому, так смутился бы ни один автор, если бы его заставили перевести его столь раздутую темную книгу на ее малое и ясное содержание.